Тебя пою в стихах, коль будущих веков. Тебя пою в стихах, коль будущих веков достигнет счастливо само мое название, вселяя в мозг людей вечернее мечтание, как будто бы корабль под лаской ветров. То память о тебе, как древнее сказанье, усталость утомять чиццов и гусляров и цепь ускованная таинственных оков, повиснет между рифмом. И гордого звучания. Будь проклят тот, кому с небес до пропастей Крик, кроме моего, не отвечал ничей. О ты, кто словно тень, недолгая в дороге, Легчайший след ноги, след, брошенный зрачком! Ты, осужденная глупцами, слишком строго, Мой ангел с янтарем во взоре, с медным лбом!